Глава 48. Позже, в тот же день, Чао Ян сидел в книжном магазине Синьхуа в ожидании. «Наконец-то!» — воскликнул он, завидев Пупу. «Мы же и так каждый день встречаемся. Что с тобой?» — удивилась она. «Мне надо кое-что тебе рассказать», — сказал он с серьезным видом. «Ну давай». Ее щеки порозовели. «Этот человек — господин Джан». Он убил свою жену. «Что?» Она подняла голову, ее глаза широко распахнулись. Наверное, Пупу ожидала услышать что-то другое. Уж точно не новость об очередном убийстве. Он убил ее. Чао Ян не заметил тень разочарования, промелькнувшую на ее лице. «Откуда ты узнал? Его арестовали? Нам надо съехать из студии? И что насчет тебя? Его не арестовали». Смерть выглядела как несчастный случай, но я засыпал его вопросами, и он сказал мне правду. Мальчик объяснил, что увидел в новостях и что произошло в квартире Джана. «Ты в одиночку угрожал ему? Он мог что-нибудь с тобой сделать?» — воскликнула Пупу. -пу. «Пока камера у нас, он не причинит нам вреда», — ответил Чао Ян. «Все равно это было опасно», — сказала она встревоженно. «Все нормально». «Помнишь, он говорил, что женился на богачке? Теперь, когда родители жены и она сама мертвы, он, наверное, унаследует кучу денег и сможет купить у нас камеру». «Ты думаешь, он правда заплатит?» «Я уже устала ждать». «Думаю, заплатит. Но он сказал, что еще несколько дней будет занят и не сможет встретиться с нами. «Ты пойдешь со мной, когда наступит момент?» спросил Чаян. «Ну, конечно». «Ты помогаешь нам с Динхао, как же я тебе не помогу?» «На самом деле, я хочу попросить его кое-что сделать. Это не только ради тебя и Динхао». «Сделать что?» «Я еще не уверен», — неопределенно ответил Чаян. «Но будет хорошо, если ты пойдешь со мной». «Мы же договорились». «Ну да, мы поговорим с ним вместе. И что бы я ни сказал, ты меня поддержишь, ладно?» Пупу мгновение подумала над его словами и кивнула. «Да, я буду на твоей стороне в любом случае». Она немного помолчала, а потом сменила тему. «Как у тебя с отцом?» «Мой отец умер». «Умер? Когда это произошло?» — потрясенная воскликнула Пупу. «Я хочу сказать, умер для меня», — сказал Чао Ян, оттопырив нижнюю губу. Какие-то люди пришли ко мне домой и к маме на работу и облили нас дерьмом. Они исписали угрозами нашу лестничную клетку. Конечно, их прислала большая сука. Полиция хотела ее арестовать, но не стала. Я не мог поверить, что мой отец защищает ее, хотя и знает, что она наделала. Ему было на меня наплевать. Он волновался только о ней. И он рассказал Пупу -пу о недавнем происшествии. В праведном гневе она сжала кулаки. «Да как она могла? Это же ужасно! Мы должны утопить твою мачуху в огромном чане с дерьмом!» «Она свое получит», — холодно улыбнулся Чаоян. «Полицейские посадили ее под замок?» «Мама сказала, что только на один день, и взяли с нее штраф». «На один день. Это несправедливо», — сказала Пупу. «Все полицейские плохие, так и мой отец говорил». «Тут нет их вины». Они посадили бы ее в тюрьму, но отец велел мне не выдвигать обвинений. Но она же облила тебя дерьмом. Как он мог требовать, чтобы ты забыл об этом? Как я уже сказал, он беспокоится только о большой суке и пообещал заплатить нам десять тысяч за ущерб. Да он и так обязан давать вам деньги, и гораздо больше. Он ужасно обращается с тобой, — возмутилась она. Чаян Ян покачал головой и горько усмехнулся. «Ему достаточно было просто попросить. Я снял бы обвинение и так». А он заговорил о деньгах. В тот момент, когда он сунул деньги мне в руку, мой отец для меня умер. «Почему? Мне кажется, если б он не дал тебе деньги, у тебя было бы больше причин так думать». Чао Ян мрачно улыбнулся, словно внезапно повзрослел. «Поймешь, когда вырастешь».